Окно захлопнулось. Прошла минута. Вдруг зазвучал другой голос, негромкий и мелодичный. В нем было непередаваемое очарование. Слышавшие этот голос, редко потом вспоминали сами слова. А если все же вспоминали, то удивлялись, ибо в словах этих не было никакой силы. Но голос доставлял наслаждение. Все произносимое им казалось мудрым, Совсем хотелось согласиться. Любой другой голос по сравнению с этим казался хриплым, всякие другие речи неразумными. А если кто-то осмеливался возражать, в сердцах у зачарованных слушателей вспыхивал гнев. Одного звучания этого голоса было достаточно, чтобы стать его рабом. И это колдовство жило в слушателях, даже когда они были уже далеко. Голос все шептал, приказывал, и они... Повиновались. Никто не мог слушать его без волнения, никто не мог противостоять его чарам. Устоять могла только твердейшая воля и устремленная мысль. «В чем дело?» — кротко спросил голос. «Почему вы нарушаете мой покой? Неужели вы не оставите меня ни днем, ни ночью?» В этом тоне был ласковый упрек мягкого сердца, огорченного незаслуженной обидой. Все в изумлении смотрели наверх. Не слышно было, чтобы кто-нибудь выходил. Но обитатель башни уже стоял на балконе, глядя на них сверху вниз. Старик в свободном плаще, цвет которого изменялся при каждом его движении. Лицо продолговатое, лоб высокий, глаза глубокие и темные, совершенно непроницаемый, но взгляд благосклонный и несколько усталый. Волосы и борода седые, с темными прядями на висках. «Похож ты он, похож», — прошептал Гимли. «Да все-таки другой». «Ну подойдите же», — продолжал медоточивый голос. Гендельфа я знаю слишком хорошо и не надеюсь, что он пришел за помощью и советом. Но ты, Тодан Могучий, король Рохана, достойный сын Тенгеля Прославленного, почему ты не пришел ко мне раньше? Почему не пришел как, друг?» Я хотел видеть тебя, самого могучего из правителей Запада, чтобы предостеречь от чужих советов злобных и неразумных. Но и сейчас не поздно. Я готов забыть обиды, нанесенные мне воинами Рохана, потому что хочу спасти тебя от гибели на неверном пути, выбранном тобой. Ибо только я могу спасти тебя. Тодон хотел что-то сказать, но не решался. Он посмотрел на Сарумана, потом на Гэндальфа, Было видно, что он колеблется, но гендельф не шевелился, словно ожидая ему одному ведомого знака. Всадники перешептывались, одобряя слова Сарумана, но потом притихли и слушали, как зачарованные. Им казалось, что гендельф никогда не говорил так хорошо и с их правителем, наоборот, он всегда был грубо надменен, в их сердца тенью прокрался великий страх. Они словно воочию видели гибель Рохана, который Гэндальф толкал их, тогда как Саруман открывал путь к спасению.